Глава двадцать За каретой пристроился фургон-длинномер с вещами, дорожными припасами и пиренскими слугами. В нем нашлось бы место и для рейских рабов, но Ант с Джисой решили никого с собой не брать, чтобы не решать потом проблему, как их вернуть обратно. К замку шерик ты их не возьмешь, будут, что называется, под ногами путаться. «Лишний раз докладами не мучайте», — сказал землянин Оли Пани и капитану. «Мы тоже не станем, так что, если нет сообщений, это не повод для беспокойства. Между владетелями и временным руководством замка будет сразу два эфирных канала связи. Один парный комплект амулетов у Анда и Воздушницы, второй у Джисы и капитана Рантина. Лицарусу официальный патент выправим, когда мы вернемся. Армейский на у него с собой? Отлично. Кстати, раз вы оба идею Орниса насчет зачисления в егеря той четверки парней охотников из лесной поддержали, то займитесь лично их обучением оружию и дисциплине. Нет, не благодари, остановил он попытавшуюся что-то сказать панию. В карету Немченко забрался последним из ее пассажиров, пропустив вперед Шурина и супругу. Провожать господ высыпало все население замка. Даже самым последним рабам позволили на короткое время побездельничать. По обе стороны ворот колонну приветствовала развешенное для сушки белье, будто флаги на корабельных канатах. За откидным мостом по бокам пристроились две небольшие ватаги ребятишек, среди которых оказалась Мия с Барбосом, его подружкой, крупной собакой одного из бывших наемников. Джиса, выглянув в оконце, хотела отчитать маленькую Олу, но махнула рукой, пусть пока порезвится, а ее воспитанием заняться еще успеется. Самый плохой участок пути был от замка до тракта. Прокладку и ремонт дорог во владении Андрей решил не откладывать в долгий ящик. Как только пройдет весенняя распутиться, так сразу же и приступить. Осталось только определиться, какими силами это делать. Он посмотрел на сидевшую напротив рядом с братом Джису и кивнул своим мыслям. Адептка земли сама по себе может заменить дорожные бригады. «Ты чего улыбаешься?» Хозяйка Рея заметила внимание к себе мужа. «Хорошо выглядишь», — ответил Андрей. «Как всегда. Гент. А что сейчас в столице носят?» — перевел он взгляд на Шурина. Сосредоточенный и серьезный вид родственника нагонял тоску. Карета, даже завернув на более-менее ровный тракт, продолжала трястись на ухабах. Чтобы хоть как-то отвлечься от дорожных неудобств, лучше всего провести время в пути за беседой заодно узнав что-нибудь новое. Пока Ант с Джиссой строили свой замок, Гент успел съездить в вдали, где провел почти две недели, выполняя поручения отца. Разговорчивостью Шурин не страдал, но игнорировать вопросы сестры не умел, так что пришлось ему долго и подробно рассказывать о происходящем в столице. На обе ночевки останавливались в придорожных трактирах. В Нагобин приехали еще до полудня. Предместье носили следы недавних пожаров. Похоже, беспорядки, объявшие восточный пригород, не миновали и северную часть. Правда, сейчас сквозь окошко все выглядело спокойно. Бунтовщиков можно было наблюдать только в виде закоченевших на морозе трупов, Развешенных на перекладинах или сжавшихся в клетках, замерзающих и умирающих от голода, холода и жажды. Не могли потерпеть до весны, придурки. Брезгливо сморщил с Джиса, имея в виду городских голодранцев. Через месяц будет новый урожай. Сбор озимых в Далеоре начинался довольно рано, и урожайность, благодаря алхимии и магии, была высокой. Вот только в этом году многие нагбинские оборванцы не доживут до подвоза зерна. Им что так, что эдак умирать, потому и бунтуют. «Действительно, раз у них нет хлеба, ели бы пирожные!» Немченко с сарказмом повторил фразу, приписываемую французской королеве Марии Антуанетти. «К нам в особняк будем заезжать?» — спросил он у жены. Вместо нее ответил Гент. «Время потеряем. Предлагаю остановиться на обед в Великом Маге и сразу продолжить путь. Тогда успеем в Пирен до конца дня». Андрей в целом с его мыслью был согласен, тем более что посещал с женой Нагобин относительно недавно. Однако просто проехать мимо дома, не заглянув, посчитал неправильным. На меня тогда тоже закажите что-нибудь. Я надолго не задержусь. Все же проверю, как там мои слуги поживают. Выскочил из кареты на ходу, Буцефал, как и сирень Джисы, оседланным двигался за фургоном с припасами. Так что уже через минуту Андрей, раздвигая грудью коня прохожих, свернул с площади трех капитанов на улицу, ведущую к его особняку. Дом он застал одну лишь Алиуру. Старая рабыня сообщила ему, что Жора с Ганей еще не вернулись из школы. Причем первый из них накануне участвовал в драке с учениками мореходки, но вернулся домой без синяков, а вторая поругалась с сухожором и теперь ходит грустная. Утром навещала цария. Люра всучила хозяину три пирожка с мясом, оставшихся от завтрака. Принесла мешочек с монетами для вас. — Мне не сказала, сколько в нем и за что получены. — Отдать вам, господин? — Не, не надо. Ее выпечка землянина всегда только радовала, и он с удовольствием откусил самсу, пусть и остывшую. — Ух, вкусно, я ненадолго. Забрал из кабинета недельные доклады царей и жоры с городскими новостями. Почитать в дороге, вдруг что-нибудь интересное случилось, и попрощался с рабыней. В трактир Андрей как раз успел к тому моменту, когда подали жареного ягненка. Долго рассиживаться не стали, и уже через час после въезда в город успели его покинуть. Небольшую заминку возле южных ворот дружинники решили грубостью и силой, отогнав с дороги встречный купеческий обоз. А с Мином как встреча прошла? Наконец поинтересовалась Ола Рэй про своего бывшего жениха. Заметив, как брат всю дорогу тщательно избегал о нем даже малейшего упоминания. Никак. Шурин поправил на Джиси накидку из лисьего меха. Он отказался принимать меня в своем особняке, а записываться к нему на прием во дворце, словно мелкопоместный или безземельный Ол, я не захотел. — Правильно сделал, — смешно скривила губки супруга. И из из-за такого самолюбивого болвана меня хотели выдать?» «Самолюбивый, да, но не болван», — мотнул подбородком Гент. «Мин, «Мин, хоть всего лишь один из заместителей министра двора, но в канцелярии решает земельные вопросы. Сама понимаешь, какой он вес имеет. Это еще не все». Твой несостоявшийся муж входит в близкий круг друзей старшего принца. После ссылки в Рериский замок вдовствующей королевы и Севида его брата значение малого двора очень выросло. Король все больше прислушивается к Фринету, а какие-то дела и вовсе передал наследнику под полное управление. Мин еще доставит нам неприятностей. Впрочем, отец уже предпринял кое-какие шаги. У нас ведь достаточно доброжелателей при дворе. Жаль, что Олтишер, старый друг отца, был вынужден покинуть столицу и удалиться вместе с Ермигой и Севидом в Ререс. Линии судьбы способны выписывать порой удивительные зигзаги. В тех, изъятых Андреем у Гревера документах, которые изобличали участие в заговоре против короля шеригов и Фаниса Олтурая, дядю Вита упоминался и Рон Олтишер. Пятидесятилетний огневик, могучий и опытный боевой маг девятого ранга. «Теперь что получается? Друг тестя по уши втянут в поддержку вдовствующей королевы и младшего принца. А значит, и пираны на стороне этой же династической партии. То есть Ол и Рей и Грейвер практически находятся в одной лодке». «Да уж дела», — мысленно усмехнулся попаданец. «Подъезжаем». Джиса, смотревшая в окно, заметно волновалась. «А вон развалины старой крепости. Гент, помнишь, как вы меня маленькой там еле нашли?» Она с улыбкой посмотрела на мужа и пояснила. «Мне лет семь было. Я на что-то обиделась и решила спрятаться в катакомбах. И сама заблудилась». Карета въехала в городок, окружающий замок Пирон. С наступлением темноты ворота обычно закрывались. Но благодаря эфирному амулету о скором прибытии детей и зятя владельцев. Все здесь были в курсе, так что останавливаться и требовать пропуска не требовалось. Проезд оказался свободен. В наступившей темноте много разглядеть не получилось. Заметил лишь, что дома в городке в основном построены из кирпича и имели черепичные крыши. В отличие от центральной улицы, где темноту разгоняли редкие масляные фонари и факелы, Твор замка сверкал иллюминацией, словно главная городская площадь земного города в новогоднюю ночь. Среди огромной толпы встречающих самих владетелей не оказалось. И не потому, что они не были рады приезду дочки и зятя. Просто так требовал этикет. — Хоэр, ты! Первый, выпрыгнувший из кареты Джиса, обняла древнего седого лакея открывшего дверцу и помогавшего Оле спуститься. «Рада тебя видеть, мой старичок!» При общем пренебрежении простолюдинами и презрении к рабам со стороны магов исключения из этого правила были не так уж и редки. К близким слугам многие благородные привязывались порой с самого детства, как к домашним животным. «Маленькая хозяйка, я скучаю по вам!» Дедок даже прослезился. Тут начались общие приветствия, и Андрей утонул в хоре голосов. Ген задержался во дворе, а гостей проводили в выделенный им покой. — Ванны готовы, — доложил мажордом. — На ужин за вами зайдут через час. Две юные служанки с затравленными взглядами чувствуются порядки в пирыне весьма строгие, Помогли Олам Рэй привести себя в порядок с дороги. Им хватило полчаса, затем начали одеваться в парадные одежды. Хозяйка замка не выдержала ожидания и, вопреки этикету, заявилась в гостевые покои, когда ее дочь, еще не надев украшения, крутилась возле зеркала, никак не в силах наглядеться на свое бальное платье. — Джиса! Дочка! Мама! Обе Олы расплакались от переполнявших их чувств. Андрей скромно отошел в сторону и обрядился в неудобный, зато богатый кафтан. Бурной встречи, когда мать и дочь говорили одновременно, старался не мешать, не превращать дуэт в трио. Ривери Ол Пирен, огненной магине седьмого ранга, исполнилось сорок семь лет. Однако выглядела она чуть ли не вдвое моложе и походила скорее на сестру Джисы, чем на ее родительницу. И вообще, издалека их можно было бы и перепутать. И лицо, и фигура, и рост, и даже жесты Олы Пирон и Олы Рэй мало отличались. А зятя и мужа вспомнили достаточно быстро. «Мама, это мой ант» самый лучший благородный Ол во всем мире. Ант, это моя мама. Очень приятно, — склонил голову перед хозяйкой Пирена землянин. Ривера улыбнулась, и Немченко понял, что он ей понравился. Это прекрасно, ведь у многих женщин лучшей подругой является мать, а уж у аристократок, ограниченных в возможностях искреннего общения со своими равноправными сверстницами, Такое положение и вовсе можно считать правилом. Так что приязнь со стороны тещи лишней точно не будет. Я примерно таким тебя и представляла. Ола Пирен протянула вперед обе руки. Немченко принял их в свои, не сильно пожал и отпустил. Правда, из того, что нам рассказывал Гент и передавала по амулету Джи, вопросов стало только еще больше. — Мама! — Чего ты волнуешься? — обернулась Ривера к дочери. — Мы давно одобрили твое решение, но должны же мы знать, с кем тебе предстоит жить и какие ваши планы. Ты же знаешь отца, он у нас не очень терпелив. — Ужин долго не продлится, а потом уйдем в малую гостиную и там поговорим. — До утра никак не подождать! — вздохнула Джинса и, подойдя к матери, опять ее обняла. — Мы все ж с дороги, устали. — Скажи это папе сама, — предложила Ола Пирен и тихо засмеялась, погладив Джису по спине. — Вижу, тоже не желаешь. — Ох, — спохватилась она, — мне тоже надо подготовиться. Пойду к себе. — Ты так прекрасно благородная Ривера, — отвесил комплимент оурей Видишь, какой он наблюдательный, — похвалила супруга Джиса. — И искренний. Когда владетельница Пирена вышла, Ан с женой принялись делить украшения. Кому что на себя надеть. В гертале драгоценности не делились на мужские и женские, лишь бы по размеру подходили, ну и, разумеется, сочетались с обликом и одеждой. Пиронский замок был намного крупнее Рея. При этом он, подобно Шеригу, больше предназначался для защиты, чем для комфортного проживания. В главном здании на первом и третьем этажах оборудовали арсеналы, поэтому, чтобы пройти в торжественный зал, Андус Джисой в сопровождении четверки лакеев, среди которых находился и первым встретивший Олу Рей старый раб Хойер, пришлось вначале спуститься на два лестничных пролета, пройти по узкому плохо освещенному коридору и снова подняться на третий этаж. Ол и Ола Рэй! громко гаркнул один из стоявших у распахнутых дверей дружинников. Немченко еле сдержался, чтобы не поковырять у себя в ухе пальцем, и не глох. За праздничным столом собралось почти три десятка человек, большинство из которых, одаренные, пироны являлись большим родом. Кроме хозяев, владения и анды с женой, Теперь собрались и все проживающие в замке Олы, давшие клятву верности на родовом камне. Актонер Олпирен, крупный, гладко выбритый водный маг сорока лет, дал знак, по которому все присутствующие встали и улыбками встретили долгожданных гостей. В зале заиграла музыка, стол ломился от яств, И в углу своей очереди выступать дожидались приглашенные скоморохи и акробаты. К прибытию дочери и зятя, хозяева Пирана, приготовились на совесть. — Прошу к столу, — радушно произнес Актонер. Его взгляд оценивающий остановился на землянине, а затем потеплел, едва Ол пиран посмотрел на дочь. Торжественный прием продолжался полтора часа. Затем, оставив гента своего наследника во главе застолья, владетели пригласили гостей за собой. Лишь удалившись в просторную комнату, меблированную мягкими диванами, куда слуги спора принесли вина и фрукты, Охтенер дал волю своим чувствам. — Джиса, моя непослушка, своевольная девчонка! Он, словно пушинку, поднял дочь и расцеловал в щеки. «Хорошо иметь сына адепта жизни. Ни один артефакт так не оздоровит и не омолодит, как это сделает маг. Селенки воли пирыни явно было много. Я люблю его, папа, он...» «Да понял я, понял уже! Рассказывайте теперь мне все!» Хозяин замка поставил дочь на ковер и жестом пригласил рассаживаться по диванам. После чего выставил из гостиной слуг и едва те наполнили золотые кубки вином. Но сначала мне хотелось бы послушать тебя, Ант. Ты сел последним возле Риверы. Я много о тебе узнал, в основном хорошее. Несмотря на молодость, ты оказался отличным офицером, мудрым не по годам, сильно одаренный, грамотный управленец. Умеешь ладить с благородными людьми, провокерми считает тебя своим протеже. Все слишком уж хорошо. Главное, сумел покорить мою дочурку. Так кто ты, Ант? Извини, в байки про бастарды или сироту я не поверю. Немченко твердо встретив взгляд опытного, повидавшего жизнь аристократа, Глаз не отвел, почувствовал, как Джисса сжала его ладонь. Поддерживай так. И правильно сделаешь, что не поверишь. Андрей протянул свободную руку и принял у Риверы взятый ею со стола увесистый кубок. При рождении меня назвали Витом. Витом Оушеригом. С Джиссой он давно обсудил предстоящую встречу с ее родителями. И оба пришли к выводу, что правда рано или поздно вылезет наружу, а врать самым близким людям не стоит. К тому же кровные разборки между Манолами и Шеригами пиронов ранее никак не касались. Конечно, поступок старшего брата бросал грязное пятно и на Вита, только любую подобную грязь всегда можно отмыть, если вести себя достойно. Слова зятя вызвали у Октонера и Реверы замешательство. Они уставились друг на друга и некоторое время молчали. «Да уж...» — тесть ополовинил кубок. «Это неожиданно. Зато многое объясняет относительно твоих способностей к магии. Джи, ты действительно поднялась в рамге у храмового камня?» «Нет, папа. Я вам с мамой врать буду. «Мне ведь больше заняться нечем!» Обиделась, вернее, изобразила обиду Оларей. «Дочь, я ведь просто уточнил. Но ты же понимаешь, что находишься в опасности. Если Манолы раскроют настоящее имя Анда, то они будут бить не только по нему, а и по тем, кто рядом. Это Манолы находятся в опасности, только не понимают еще в какой. Очень скоро узнают». Они нам с Андом кое-что должны. И мы намерены это забрать в самое ближайшее время. Отец, я знаю, что ты сейчас хочешь сказать. Только твоя дочь уже выросла и в состоянии сама оценивать все риски. Папуль, правда. Давай мы тебе сейчас расскажем про наши возможности. Сам все поймешь. И да, этого агенту я не сказала. У моего мужа десятый ранг. Какой? Не поверили своим ушам тесть и теща. Еще бы. Магов такой мощи в королевстве по пальцам одной руки можно пересчитать. Десятый, повторил слова супруги, землянин.